Глава вторая Ну что, папа Легба, конечно, знатно получил по своей морщинистой африканской заднице, но расслабляться было рано. Этот хмырь мог оклематься и снова начать гадить. Так что пока он там зализывал свои теневые раны, или что там у них вместо ран, я решил провести небольшой инструктаж для наших новых китайских союзников. Значит так, господа генералы и принцесса Лунчень. Я деловид откнул пальцем в карту местности, которую предусмотрительно начертил прямо на песке. Ситуация следующая. Главный злодей, папа Легба, временно выбыл из игры. Уполз зализывать раны. И очень надеюсь думать о своем поведении. Впрочем, это гнида наверняка еще вернется. А пока его нет, его мелкая шушера, всякие там зомби, одержимые папуасы и прочая нечисть, «Все еще могут тут шастать. Ваша задача – держать периметр и валить всех, кто попытается сунуться». Китайские генералы серьезно кивнули, а Лун Чень, уже успевшая переодеться в свой боевой костюм и выглядевшая в нем, надо сказать, просто сногсшибательно, добавила. «Не волнуйся, Теодор, мои розы и ребята из кланов знают свое дело». Мы тут такую великую китайскую стену выстроим, что ни одна тварь не проскочит. К тому же наши транспортники уже на подлете, Везут артефакты. Подавители некротической энергии и пушки энтарный дракон. Мертвяки теперь будут дохнуть на подходе. Папа легба, конечно, силён. Напротив наших штучек ему придется попотеть. Отлично. Я хлопнул в ладоши. «Предупрежден, значит вооружен, как говорится. Ну а раз вы тут все контролируете, то мне, пожалуй, пора. Дела, знаете ли». «Уже уходишь?» — Лунчень посмотрела на меня с легким разочарованием. «А как же шашлыки?» «Шашлыки — это святое», — согласился я. «Но в другой раз. А пока...» Я достал телефон, нашел нужную фотку... «У меня тут для тебя и твоего императора небольшой подарочек имеется, чисто символический, знак нашей крепкой дружбы. Вот, зацени!» Я показал ей фотку. Лун Чень мельком взглянула на экран, потом на меня, потом снова на экран. Ее лицо сначала выражало легкое недоумение, потом узнавание, а затем... Ее глаза полезли на лоб. Она издала какой-то странный звук. Похожий на писк задыхающегося хомячка побледнела, покачнулась и начала медленно оседать на песок. Ее верные розы тут же подскочили, подхватили принцессу под руки, начали обмахивать ее веерами и брызгать водой на лицо. Эй, я же просто фотку показал. Чего это она? Через минуту лунчень пришла в себя. Первый ее осмысленный взгляд упал на мой телефон, который я все еще держал в руке. «Где он? Где блистательный трон небесного дракона?» «Да вот же он, на фотке». Я снова ткнул ей под нос телефон. «Не на фотке! Настоящий! Где он? Теодор, говори!» Она вцепилась мне в руку с такой силой, что я аж крякнул. «Вот тебе нежная принцесса». «Да успокойся ты!» Я осторожно высвободил руку. «В Лехтенштейне он, в моей мастерской, я его реставрирую». «Реставрируешь?» Лунчень схватилась за сердце. «Ты что, с ума сошел? Его же нельзя трогать. Там такие сложнейшие плетения, древняя магия, одно неверное движение, и все, все пропало. Он рассыпется в прах». Она буквально заламывала руки. «Спокойно, душа моя». Я попытался ее успокоить. Во-первых, он уже был немного... потрепан временем. Ну, ты понимаешь. А во-вторых, я как бы немного разбираюсь в реставрации, ну, совсем чуть-чуть. Для меня реставрация – это как... Ну, как тебе маникюр сделать? Так что не волнуйся, твой трон будет как новенький, и даже лучше». «Ты сравниваешь блистательный трон с маникюром?» Лунчень снова была на грани обморока. «Так, я звоню отцу, прямо сейчас». «Он должен знать. Он пришлет свою личную гвардию, и они заберут трон прямо так. Немедленно!» Она лихорадочно затыкала пальцем свой телефон. «То есть, то, что я его уже восстанавливаю, тебя не смущает?» – поинтересовался я. Лунчень замерла с телефоном у уха. Э -э, но... но... лучше просто отдай его как есть». Не -а. Я покачал головой. «Без вариантов. Я халтуру не делаю. Как будет готово, маякну. Слово архитектора». В этот момент из трубки послышался голос ее отца. «Папа, это я, Лунь. Папа, ты сидишь? Сядь. Нет, лучше ляг. Теодор, он... Он дарит нам блистательный трон небесного дракона». «Что? Нет, не реплику. Нет, не подделку. Настоящий». «Папа? Папа, ты слышишь?» Лунчень рассеянно посмотрела на свой телефон, потом на меня. «Кажется, папа потерял сознание от счастья». Я хмыкнул. «Вот это семейка». И тут ее телефон зазвонил. Она посмотрела на экран, и ее глаза стали размером с чайные блюдца. «Тео, это... это сам император звонит». «О как!» — хмыкнул я. «Хорошо, у вас там прослушка работает». «Ладно, принцесса, удачи тебе в переговорах. Предложение в силе, как закончу, дам знать, а нам пора». Я повернулся к скале и своим ребятам. «Ну что, орлы, домой?» Перед тем, как шагнуть на платформу дирижабля, я обернулся к лунчень, которая все еще ошарашенно смотрела на трезвонищий телефон. «И да», — сказал я, подмигнув. Жду в гости в Лихтенштейне. У меня есть много чего интересного показать. Ну, сама знаешь. Платформа поднялась, и дирижабль, покачиваясь на воздушных волнах, взял курс на Лихтенштейн. Дирижабль плавно коснулся земли на новой посадочной площадке недалеко от Вадуца. Воздух Лихтенштейна после удушливой африканской жары показался мне кристально чистым и свежим. Гвардейцы, уставшие, но довольные успешным завершением миссии и особенно знакомством с прекрасными воительницами клана Розы, выгружались, передавая ящики с оружием и артефактами подоспевшим бойцами из гарнизона. Я вышел последним, глубоко вдыхая знакомый горный воздух. Дом. Как же хорошо снова быть дома! Борис уже ждал меня у трапа, рядом со скоробеем. «С возвращением, шеф!» – бодро отрапортовал он. «Как сафари прошло? Удалось поохотиться?» Еще как!» – усмехнулся я. «Ладно, поехали. Нужно осмотреться». Мы сели в машину и направились к тому самому месту на окраине Вадуца, где совсем недавно разворачивалась битва Абадона с Малкором. Через полчаса я вышел из машины и подошел к эпицентру боя где совсем недавно развернулось сражение воздух здесь все еще был наэлектризован остаточной энергией странной чужеродной ментальной она отличалась от темной магии теней была более упорядоченной что ли я присел на корточки коснулся ладонью земли закрыл глаза погружаясь в медитацию, позволяя своему удару растечься по округе собирая информацию, как губка впитывает воду. Энергетические следы были четкими и яркими. Вот здесь Абадон нанес удар своим топором. Земля до сих пор помнила этот всплеск мощи. А вот здесь – ответная атака Малкара, волна психической энергии, которая искажала саму структуру камня. Сначала Папа Легба со своими некротеневыми фокусами, теперь вот этот псионик Малкар. — размышлял я, восстанавливая картину боя. — Сколько их еще в этом мире, таких вот перерожденцев? И все лезут сюда, в Лихтенштейн, как мухи на... Похоже, это место действительно притягивает всяческую нечисть. Или, может, дело во мне? В любом случае, нужно становиться сильнее. Гораздо сильнее. Иначе однажды появится кто-то, с кем я уже не справлюсь. Я снова вспомнил последнюю битву с папой Легбой. Старик, поняв, что дело пахнет керосином, смылся через портал. Но сразу после этого он выставил своего последнего козыря – теневого бастиона. Огромная безмозглая тварь, сотканная из чистой тьмы и боли. Ее единственной задачей было задержать меня, выиграть время для хозяина. Мне пришлось выложиться по полной. Земля под ногами превратилась в острые шипы, каменные руки вырвались из недр, сжимая бастиона в тисках. Он ревел, бился, пытался прорваться, но магия земли держала его крепко. А затем я просто схлопнул пространство вокруг него, заставив тварь взорваться, разлетевшись на тысячи осколков. Из самого его сердца выпал пятый теневой кристалл. «Идеальное сердце для моей следующей башни!» Я открыл глаза. Пора было возвращаться, дела не ждут. Вернувшись в усадьбу, я нашел Настю в ее любимом саду. Она сидела на скамейке под цветущей яблоней и что-то рисовала в своем альбоме. Увидев меня, она вскочила и бросилась мне на шею. «Теодор, ты вернулся! Я так волновалась!» Я крепко обнял ее, вдыхая знакомый аромат ее волос. «Все хорошо, милая, я дома». Она отстранилась, внимательно разглядывая меня. «Ты выглядишь уставшим и... другим. Что-то изменилось?» «Просто долгая дорога», — улыбнулся я. «А еще я привез тебе подарки. Я достал из сумки большие черные кристаллы, переливающиеся голубыми искрами, сердца теневого хаосита и бастиона. Установим эти штуковины туда, где им самое место». Настя кивнула и, поцеловав меня, пошла собираться. А я прошел во двор, где Абадон и Магнус стояли у входа в дом. Абадон, уже полностью восстановившийся после битвы с Малкором, скрестил руки на груди и кивнул мне знак приветствия. Он действительно стал другим, более цельным, более живым. Магнус же, как обычно, топтался на месте, издавая какие-то тихие булькающие звуки, и с явным обожанием косился на своего старшего брата. «Господин», — прогудел Абадон, когда я подошел к ним. «Приветствую, генерал», — кивнул я. «Отличная работа. Ты в очередной раз спас Настю. Я твой должник». Абадон склонил свою металлическую голову. «Это мой долг, повелитель. Но...» Он повернулся к Магнусу, который тут же перестал булькать и вытянулся по струнке. Господин, не дело это великого Магнуса Громоверца, командира второй армии Ордена архитекторов, в таком недоделанном виде держать. Дай и ему разум, верни ему его истинную сущность. Я покачал головой. Не все от меня зависит, Абадон. К сожалению, должен быть триггер. В твоем случае это была смертельная опасность для дорогого мне человека. Вселенная дала добро. Магнус должен тоже попасть в подобную ситуацию. Ему нужно проявить себя, доказать, что он достоин. Или должна возникнуть ситуация, которая станет для него личной, которая заставит его перешагнуть через свои... особенности. Тогда и его расконсервируют. А пока пусть учится. Абадон тяжело вздохнул. «Понимаю, повелитель. Жаль». Он повернулся и пошел в дом. Магнус тут же весело подпрыгнул и, хохоча, побежал за ним, неуклюже размахивая своими руками-пушками. «Абадон!» — крикнул я им вслед. «Ты бы присмотрел за ним, чтобы он тут ничего не разнес, а то с него останется. Я проводил их взглядом, улыбнулся, а затем снова стал серьезным. Пора было заканчивать начатое. Башни готовы. Теневые кристаллы ждут своего часа. Настя уже как раз вышла на крыльцо. Ну что, красавица, готова творить историю? Мы стояли на самой вершине башни. На пульте управления, похожем на алтарь из светящегося камня, лежал теневой кристалл. «Итак», — сказал я, — «сейчас мы активируем защитный контур. Он свяжет эту башню четырьмя другими». Я положил руку на пульт. Настя сделала то же самое. «Помнишь, что я тебе показывал?» Спросил я. Она кивнула. «Тогда начинаем. Почувствуй энергию башни. Проведи связь с другими. Направь свою силу». Настя закрыла глаза, сосредоточилась. Я чувствовал, как ее дар пробуждается, как он тянется к кристаллу, к самой земле, а от нее к другим башням. Моя энергия текла через нее, направляя и поддерживая, помогая ей обрести контроль над этой силой. Это было похоже на то, как учат ребенка писать буквы: сначала ведешь его руку, помогая вывести первые линии, а потом он уже сам, неуверенно, но самостоятельно, начинает творить. Кристалл на алтаре вспыхнул ярким светом. Энергия полилась по невидимым каналам к остальным четырем башням которые были уже активированы и ждали своего часа. И вот, совершилось. Пять башен вспыхнули одновременно, соединяясь с невидимыми лучами энергии. Над дворцом, над прилегающими районами, раскинулся едва заметный мерцающий золотистый купол. Не темный и зловещий, как у Легбы, а светлый и теплый, излучающий силу и защиту. Я знал... Эта хрупкая на вид защита способна выдержать удар любой силы. «Получилось!» – выдохнула Настя, открывая глаза. Она выглядела уставшей, но очень счастливой. Я обнял ее. «Ты молодец!» Мы вышли из башни и посмотрели на небо. Купол был почти невидим, только легкое искажение воздуха выдавало его присутствие. «Пять башен!» Сказал я, глядя на результат нашей работы. Это только начало, но теперь это часть княжества под надежной защитой. Я посмотрел на Настю. «Когда мы построим все тринадцать башен и соединим их в единую сеть, тогда Лихтенштейну не будет страшен ни один враг, ни тени, ни армии, ни даже боги». Я улыбнулся. «Да, работы еще много» построить остальные башни, укрепить армию, наладить производство, разобраться с империей, найти и уничтожить Легбу и, конечно же, устроить самую крутую свадьбу в истории этого мира. Императорский дворец, Санкт-Петербург, Российская империя Император Всероссийский Николай Александрович сидел за своим массивным столом из Карельской березы, Заваленным картами и донесениями. Ваше Императорское Величество! Раздался вкрадчивый голос. Император вздрогнул и перевел взгляд на вошедшего. Степан Андреевич Кощеев почтительно склонил голову. Герцог! кивнул император. Что у вас? Осмелись доложить, ваше Величество? Ситуация в Лихтенштейне требует вашего немедленного внимания. Кащеев подошел к столу. «Этот самозванец Вавилонский окончательно взорвался. Он не просто игнорирует указы из столицы. Он строит собственное государство. С армией, с союзниками, с поддержкой народа!» «Я знаю...» — император поморщился. «Мне докладывали. Но что вы предлагаете? Отправить туда войска? Сейчас? Когда мы увязли на Кавказе?» «Ваше Величество, именно сейчас. Лихтенштейн – это не просто далекая провинция. Это рассадник сепаратизма, раковая опухоль на теле Империи. Если мы не вырежем ее сейчас, метастазы пойдут дальше. Представьте, что будет, если другие окраины увидят, что можно безнаказанно игнорировать волю Императора. Что можно строить свои армии, заключать союзы, вести свою политику». «Это же призрак революции, ваше величество! Он уже стучится в наши двери!» Император поморщился, как будто у него внезапно разболелся зуб. Сепаратизм. Это слово вызывало у него почти физическую тошноту. «Допустим...» — император потер переносицу, пытаясь отогнать неприятное чувство. «Допустим, ты прав, но как? Как мы туда доберемся?» «Австрийцы нас не пропустят. Они сами спят и видят, как бы оттяпать этот кусок. Они же с османами теперь союзники, хоть и не афишируют это». «Союзники?» – Кащеев презрительно усмехнулся. «Жалкие шакалы, которые готовы продать друг друга за горсть серебра. Ваше Величество, мы Российская империя, великая держава, наша армия лучшая в мире». Мы раскатаем эту Австро-Венгрию катком. Они даже пикнуть не успеют. Один решительный удар, и вся Европа будет снова трепетать перед нашей мощью. Вспомните наших великих предков, вспомните славу русского оружия. Император велик! Империя вечна! Император нахмурился. Слова кощее возвучали чересчур пафосно, но все равно задевали за живое. Целостность Империи – вот что всегда было для него главным. Может, действительно стоит показать всем силу Империи? Раздавить непокорных? Внушить страх врагам? Император вдруг почувствовал легкое головокружение. Перед глазами поплыли круги, а в ушах зазвучал тихий назойливый шепот. Он потряс головой, пытаясь отогнать наваждение. «Что-то мне нехорошо». Пробормотал он, потирая виски. Устал, видимо. Война это. Он сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь вернуть ясность мыслей. Шепот в голове стал тише, но не исчез совсем. «Ладно, герцог», — сказал он наконец, — «ваша решимость похвальна. Но на Австро-Венгрию мы пока не пойдем. Слишком рискованно. Сначала разберемся с османами, а потом...» Потом видно будет. Но Лихтенштейн оставлять без внимания нельзя. Ты прав, герцог. Сепаратизм нужно душить за родыше. Кащеев едва заметно улыбнулся уголками губ. «Раз ты такой умный, — продолжил император, — то вот тебе задание. Иди и договаривайся с Пруссией. Они нам должны. Пусть пропустят наши войска через свою территорию. Без боя, разумеется». Если они согласятся, то так и быть. Нагнем, твой Лихтенштейн. Но только если прусаки откроют нам дорогу. Идти напролом, как ты предлагаешь, это не наш метод. Все же мы империя, а не варвары. Кащеев почтительно склонил голову, скрывая торжествующую улыбку. «Будет исполнено, ваше императорское величество. Я не подведу». Когда герцог вышел... Император снова откинулся в кресле, чувствуя, как головная боль усиливается. Шепот в ушах стал громче, а тени в углах кабинета, казалось, ожили, сплетаясь в пугающие узоры. — Отдохнуть. Нужно срочно отдохнуть, — прошептал он, закрывая глаза.